Глава 8. Агент. В Москве, в доме номер 19 на Знаменской улице, располагалось регистрационное управление, региступр РККА. Первоначально военная разведка находилась на Пречистенке, неподалеку от штаба Красной Армии. Но в прошлом году Ленин, внимательно следивший за формированием новой спецслужбы, выразил свое неудовольствие ее местом расположения, поскольку в данном случае ни о какой конспирации не могло быть и речи. Вот тогда начальник про Семен Арабов и добился переезда всего штата на Знаменскую-19. Но с августа прошлого года Семен Иванович чаще находился в войсках, чем в столице, и всю оперативную работу за него вели заместители. Оперативными разработками занимались разные отделы, что нередко приводило к конфликтам и неразберихе. И потому в разведывательном ведомстве было решено организовать отдельную структуру, оперативный отдел который возглавил Янис Фридрихевич Бердин, Хьюзес. Биография Бердина мало отличалась от судеб других большевиков. Родился в семье Батрака в 1905 году, Вступил в РСДРП, участвовал в беспорядках 1905-1907 годов, был неоднократно сослан в ссылки, бежал, жил по поддельным документам, с началом Великой войны был призван на военную службу, дезертировал, редактировал большевистскую газету в Латвии, принимал участие в штурме Зимнего дворца, служил в ВЧК и был даже заместителем Наркома внутренних дел Советской Латвии. Марионеточного большевистского государства, просуществовавшего с января по май 1919 года, и вот теперь назначение на новый и ответственный пост в Регеступор. Правда, немногие большевики, в отличие от эсеров, покушались на жизнь представителя власти. А вот Янис Бердин успел поучаствовать в мокром деле еще в 16-летнем возрасте, совершив вместе с сообщниками. Нападение на полицейский отряд, направлявшийся в Янпилское поместье. И хоть давно это было, но сорокалетний большевик помнил тот день до мелочей и любил рассказывать друзьям детали дерзкого налета тринадцатилетней давности. Но сейчас было не до воспоминаний. Янис Фридрихович потягивал папиросу и изучал документы. Из сухих справок, рапортов и донесений следовало, что операция по переправке царского золота в Европу и США находится под угрозой провала, и случилось это в результате то ли малодушия, то ли предательства бывшего царского полковника, несколько лет тому назад перешедшего на службу в Красную Армию, находящегося сейчас во внутренней тюрьме на Лубянке». Его фамилия и имя время следствия были засекречены. В списках арестованных числился не Константин Юрьевич Мялечкин, недавний начальник сектора третьего отдела региступра, а номерной сиделец — Такие, как правило, коротают свою недолгую арестанскую жизнь в одиночных камерах до их судного дня. Раздался стук в дверь. «Ходите». Разрешил Бердин. Вызывали? Осведомился невысокий человек лет 28 с модными усами пирамидкой и бритым подбородком. Белоснежная сорочка, галстук и костюм смотрелись непривычно в военном ведомстве. Здесь преобладали гимнастерки, галифе, френчи и сапоги. Садитесь, Лев Лазаревич, чай будете? Нет, спасибо. «Курите, если хотите». «Спасибо», — поблагодарил визитер, но курить в кабинете начальника не осмелился. Бердин придвинул к себе пепельницу и сказал. «Принято решение послать вас в Европу, в частности, в Вену, Прагу и Берлин, для безопасного обеспечения операции по транспортировке государственных ценностей нашей страны из Стокгольма в США». Некоторое время назад, в условиях эмбарго и экономической блокады, мы отправили судно с царскими империалами, принадлежащими якобы иностранной компании, в Талинский порт. Там его должны были растаможить, перегрузить на шведский пароход и привезти в Стокгольм. После переплавки под надзором шведского банка экономия Акциенбулатен, фактически принадлежащего нашим представителям, Планировалось ставить на слитки уже шведское клеймо, после чего золото могло продаваться на стокгольмской бирже. В результате мы получили бы валюту, так необходимую нашему государству. Всю операцию в Таллине контролировал Михаил Иосифович Минор, сотрудник нашего торгового представительства. Но его сбил автомобиль. Местная полиция пришла к выводу, что это был спланированный наезд. Позже выяснилось, что его совершил преступник, не связанный с большевиками. Начальник оперативного отдела затушил папиросу и продолжил. Для расследования автоаварии и обеспечения безопасного приема и отправки парохода с царскими империалами мы отправили в Эстонию начальника сектора третьего отдела Константина Юрьевича Мялечкина, бывшего полковника генерального штаба царской армии. В это самое время в Таллине находился непримиримый враг советского государства Клим Ардашев. Еще в 1917 году при правительстве Керенского он создал и возглавил агентурную сеть политической разведки в Европе и Азии. Мы пытались прибрать ее к рукам, но не удалось. Так и не смогли прикончить самого статского советника Ардашева, хотя ему давно вынесен смертный приговор. В данный момент он подчиняется Верангелю, тестует и оберегает разного рода антисоветские мигрантские организации, то есть борется с нами всеми силами. Кроме того, он снюхался с чехословацкой контрразведкой. В прошлом году он разоблачил нашего резидента в Европе, который тогда находился в Праге. Для прикрытия своей разведывательной и контрразведывательной деятельности Ардашев открыл детективное агентство 1777. Это год основания города Ставрополя, откуда он родом. Имея чехословацкий паспорт, он легко получает визу, путешествия по всей Европе. Но вернемся в Таллин. Там одновременно с Мялечкиным находился его подопечный агент специальных поручений Д, а попросту говоря, ликвидатор. Прибыв на место, Мялечкин убедился в том, что Ардашев завербовал погибшего дипломата Минора. Более того, он узнал, что горничная отеля, в котором поселился глава нашего торгового представительства, тоже работала на Ардашева. Янис Фридрихович достал из серебряного портсигара новую папиросу, закурил и спросил. «Как бы вы поступили в данном случае, Лев Лазаревич?» Немедленно приказал бы ликвидатору устранить Ардашеву и горничную. Верное решение. Только Мялечкин, опытный разведчик, поступил иначе. Он не тронул Ордашева, а встретился с ним в ресторане за несколько часов до его отъезда. О чем они говорили, известно только им. В рапорте Мялечкин указал, что он спланировал эту встречу с целью вербовки Ардашева, и таким образом... Надеялся получить доступ к его агентурной сети. Представляете, он решил завербовать разведчика, который выполнял особое поручение МИДа императорской России еще в конце прошлого века. С ним не сумели справиться ни англичане, прострелившие ему обе ноги, ни австрийцы, приговорившие его к смерти раньше нас еще в двенадцатом году. И знаете за что? Вероятно, раскрыл их резидента. «Да, полковника генштаба Людвига фон Бокля, его лучшего агента». Об этом роман «Черная магнолия. Секрет Спутина, Примечание автора». И Мялечкин, в то время еще молодой офицер, был тогда у Ордашева на вторых ролях. Это следует из его анкеты при приеме к нам на службу. Коснельсон прикрыл глаза, потер переносицу и вымолвил. Вероятно, он сильно уважал Ардашева, если так жаждал встречи с ним в Таллине тет т тет Учитель ученик, и последнему не терпелось доказать своему гуру, что он его превзошел. Возможно, но Мялечкин по какой-то причине скрыл от нас, что в тринадцатом году навещал Ардашева в его родном городе, в Ставрополе. Разве Ардашев не петербуржец? Удивленно поднял брови собеседник. Нет. Он из провинции. После ранения ушел в отставку и несколько лет служил присяжным поверенным в Ставропольском окружном суде. Но с началом войны вернулся в МИД и опять занялся разведкой. Бердин поднялся, подошел к окну и, глядя на улицу, проронил. Знаете, товарищ Кацнельсон, чтобы не разочаровываться в людях, с некоторых пор я приучил себя не питать надежд на ожидание от них порядочности, но... Неожиданно он повернулся и, глядя в лицо собеседнику, продолжил. Порядочность в поступках категория нравственная, а вот что касается профессионального долга, тут уж будьте добры выкладываться по полной. Небрежности и халатного отношения к делу не потерплю, ясно? Так точно? Поднявшись, выпалил подчиненный. Сидите, сидите, дорогой мой. Холодно улыбнулся начальник и молвил. Как вы понимаете, перетащить Ордашеву на сторону советской власти наш коллега не смог. Белогвардейский миссар с чувством выполненного долга преспокойно уплыл. И лишь после этого Мялечкин приказал ликвидатору убрать горничную, что агент Дэй выполнил, предварительно ее допросив. Несчастная дама перед смертью во всем созналась. Вскоре мы получили сведения из надежного источника, служащего Таллинской таможни что в день своего отъезда Ардашев сообщил местной контрразведке информацию о прибытии 5 сентября в Таллинскую гавань судно «Парижская коммуна» из Петрограда. Груз царские империалы будет растаможен по фиктивным документам на якобы иностранную компанию с тем, чтобы его перегрузить на шведский пароход. Это контрабанда. Истлянские офицеры уже потирали руки в предвкушении ареста советского парохода и конфискации золота но мы их опередили. Шведское судно встретило нас не в Таллинском порту, а в море. И только благодаря штилю ящики спокойно перекочевали на иностранный борт. А прикажи, Мялечкин, ликвидатор, убрать Ордашева на день раньше, и ничего бы не произошло. Неужели ему было непонятно, что идея с этого мастодонта разведки не стоит ржавой полушки? Бессмысленная затея. Вот и я так считаю. Но продолжим. Судьбу нашего золота на шведской стороне решает Альберт Крафт. За деньги этот человек готов работать на нас. Но не исключено, что за большие деньги он с таким же успехом пойдет и на предательство. Этот швед числится торговым представителем английской фирмы Акрос в Стокгольме. Фактически Акрос находится под нашим крылом. Кто контролирует Крафта? Сейчас никто. Он перейдет под вашу опеку. А раньше с ним на связи был Минор, потом торговый представитель в Эстонии Стародворский и, наконец, Мялечкин, который на данный момент содержится во внутренней тюрьме на Лубянке. Его расстреляют? Не знаю. С ним работает умудренный жизнью следователь, товарищ Райцес. А не могло ли случиться так, что именно Ардашев завербовал Мялечкина? — Вот это меня и беспокоит, — признался начальник оперативного отдела. Бежать за границу вместе с Ардашевым он не мог, потому что в Москве у него остались жена и дочь. А вот получить от Ардашева деньги и вернуться назад, чтобы организовать их побег, почему нет? Хотя сделать это непросто, учитывая, что после возвращения за границы наши сотрудники находятся под наружным наблюдением. И Мялечкин об этом осведомлен лучше других. Насколько я понял, Крафту удалось доставить золото в Стокгольм, а там опять переплавить слитки и поставить новое клеймо шведского банка с этим... длинным названием, так? «Все так. Груз пришел, и клеймо поставили», — ответил Бердин и вернулся за стол. «Как вы понимаете, белогвардейцы не успокоились после неудачи с арестом золота на Таллинской таможне. С их подачи в шведских газетах вышло несколько статей». В них местные щелкоперы не только изложили весь процесс транспортировки слитков из Петрограда в Стокгольм, но даже поведали о клеймах банка, название которого, кстати, вы с первого упоминания не сумели запомнить. Естественно, после всей газетной шумихи слитки уже нельзя было выставить на стокгольмскую биржу. Их бы просто не допустили до торгов. Золото зависло в Швеции. Однако представитель нашего государства в США Александр Мартенс через знакомых в пражском Легиабанке сумел не только найти американского покупателя на шведские слитки, но и предложили выход из этой ситуации. Именно поэтому уже послезавтра вы отправитесь в Вену, а оттуда в Прагу и Берлин. Агент Д. переходит под ваш контроль. Он уже получил приказ на ликвидацию Ордашева». Мы приготовили два австрийских паспорта на ваше имя. Не мне вам объяснять, что, прибыв в Вену, вы должны будете уничтожить первый паспорт, по которому въехали в Австрию, и пользоваться вторым, где не будет отметки о нашей советской визе. Его и предъявите чехословацким властям. В кассе на втором этаже вам выдадут 20 тысяч долларов. В Германии, как и у нас, сумасшедшая инфляция. Осмотритесь. Купите какое-нибудь дело, связанное с разъездами. Возможно, автомастерскую или еще что-то в этом роде. С этим понятно? Вполне. Тогда перейдем к деталям берлинской части «Золотой эпопеи». Разговор будет долгий, и я, пожалуй, велю принести нам чаю. Новый агент Региступра в Европе покинул кабинет начальника оперативного отдела Тогда вечернее московское небо уже затянули грязные грозовые тучи, похожие на растопленную ваксу.